Глава пятая. В средневековом замке принца было не менее двухсот комнат. Были башни, бойницы, подъемные мосты, подземная тюрьма, камера пыток. В восемнадцатом веке маркиз, женившись на дочери от купщика, перестроил замок, и один фасад теперь был в стиле Людовика Пятнадцатого. Но средневековые покои сохранились в прежнем виде и были приспособлены к требованиям новой жизни. Время все примирило. В комнатах с бойницами, обставленных мебелью XVIII и XIX веков, ничто не резало глаз. Секретарь принца рассказывал гостям, что в окружавшем замок вековом лесу был вырезан из дерева маршальский жезл «Тюрина». В этом лесу водились олени, лани, серны. Здесь когда-то охотились французские короли. Именно на одной из этих охот хозяин на вопрос короля «Олень велик ли?» дал изумительный по находчивости ответ. «Олень велик, сир, но никогда не сравнится с вашим величеством». Принц купил замок со всей мебелью, с библиотекой, с картинами, с лошадьми, с огромным числом собак. Он собирался покинуть Европу и на прощание пригласить множество гостей. Секретарь, не знавший, чем еще позабавить хозяина, решил устроить торжество открытия охоты. Как везде во Франции, в городке вблизи замка нашелся ученый архивариус, хорошо знавший местную историю и археологию. По приглашению секретаря он разыскал подробное описание ночной охоты при факелах, которую предок последнего владельца устроил в честь французского короля. Принц предписал воспроизвести эту охоту в точности. За Софьей Яковлевной на станцию была прислана коляска, запряженная английскими лошадьми. Ее встречал секретарь принца, знакомый ей по Берлину. Величественная громада замка — Открывалась километра за два. По необыкновенно, ровно обсаженной деревьями аллеи, медленно проехала кавалькада мужчин и дам тоже на великолепных лошадях. Секретарь назвал ей несколько имен. Почти все это были фамилии, попадавшиеся ей в светской хронике Фигаро. Софья Яковлевна в первый раз не без тревоги себя спросила, достаточно ли у нее платье привратник в ливрее и в белых чулках отворил перед экипажем ворота в гигантском холле с резной мебелью черного дерева с гобеленами с картинами с золотыми сосудами в витринах ее встретил принц и сказал ей что то цветистое, слишком глупое даже для него о скромной хижине в которой он счастлив ее увидеть он проводил ее по гвардейскому залу совершенно неестественных размеров Софья Яковлевна видела такие залы в царских дворцах, но никогда в подобной роскоши не жила. «Да, здесь будет тяжело по-иному», — подумала она. Ее почти неприятно удивило, что в замке ей не было тяжело ни по какому. Ей отвели две комнаты. В одной из них стояла огромная кровать с пятью подушками и балдахином. Мебель была так тяжела, что передвинуть стул было трудно, а кресло почти невозможно. Дрова, пылавшие в камине целый день, едва согревали гостиную. Горничные два раза в сутки приносили жестяную ванну в форме башмака и кувшины с горячей водой. Сочетание роскоши с отсутствием комфорта ее забавляло. На полке стояло несколько книг в Софьяновых переплетах с гербами. Книги были столь приличного содержания, что Софья Яковлевна сочла нужным спрятать в чемодан свой томик заля. Жизнь проходила по ударам гонга. Самая размеренность ее подействовала успокоительно на нервы Софьи Яковлевна. А главное, часов шесть в сутки проходили на людях. В замке собралось около 50 разноплеменных гостей. В большинстве это были титулованные друзья принца. Софья Яковлевна для краткости называла их мысленно герцогами и сама себе подивилась. Конечно, это его влияние. До сих пор я никогда не относилась к этому иронически. И титулованные, и нетитулованные гости принца были бодрые, веселые, прекрасно воспитанные люди, никому не желавшие зла, хотевшие и умевшие жить в свое удовольствие. Такие люди нравились ей всю жизнь. Русских в замке не было. Ее спрашивали, правда ли, что во главе партии русских нигилистов стоит великий князь Константин. По лицам собеседников, особенно дам, она видела, что они из вежливости скрывают недоверие к ее ответу. Ей стало легче, точно здесь было удобно что-то скрыть. Но мне решительно нечего скрывать. Софья Яковлевна понимала, что сказать тут кому-либо о недавней смерти ее мужа или о ее нервном расстройстве было бы неприлично. Это значило бы посягнуть на твердую волю всех этих людей ни о чем неприятном не только не думать, но и не слышать. С утра гости спускались в длинную узкую столовую, целый день освещенную свечами. Чуть не во всю длину тянулся тяжелый дубовый стол, заставленный неимоверным количеством неутренней еды. Софья Яковлевна в Швейцарии, с трудом заставлявшая себя выпивать чашку кофе в еще не убранной комнате, здесь на третий день ела утром копченую рыбу, дичь, какие-то желе и варенье. Она приписывала свой аппетит лесному воздуху и, в особенности, примеру соседей. Действительно, все в замке ели и пили необычайно много. Переодеваться надо было раза три в день, но к этому она привыкла. Ее платья оказались лучше туалетов большинства дам и были тотчас замечены. Обед из восьми блюд продолжался около двух часов. Ее соседом по столу был пожилой немецкий полковник граф фон Шлиффин красивый, очень любезный и благодушный человек. Он не вполне свободно говорил по-французски. Быть может, его посадили рядом с ней потому, что она владела немецким языком. Вначале Софье Яковлевне было не совсем приятно говорить по-немецки во Франции, и она оглядывалась на соседей. Но это были англичане. Полковник, видимо, был очень доволен своим пребыванием в замке, ел и пил с наслаждением, иногда делал слабые попытки отказаться от какого-нибудь шестого блюда или вина, но, взглянув на него, брал отказ назад и, отведов, говорил «великолепно, замечательно». Он очень мило по-старинному ухаживал за обеими своими соседками и занимал их разговорами. Глупых вопросов о Петербурге он не задавал и даже удивил Софью Яковлевну своим знанием России. Шлиффин был ей приятен своей старомодной учтивостью, необыкновенной физической жизнерадостностью, ровным, неизменно веселым настроением духа. О политике в замке говорили мало, так как все во всем были согласны. Не полагалось говорить только о французских делах. Третья республика со всей ее умеренностью была политическим неприличием. Но так как принц и гости иностранцы пользовались гостеприимством Франции, то неприличие надо было обходить в молчании. Секретарь принца счел нужным предупредить гостей, что после охоты победитель должен будет произнести первый тост за президента Греви. Французские гости снисходительно улыбались, понимая, что принц, как иностранец, не может поступить иначе. Он даже раз обедал в Елисейском дворце. Граф Шлиффин и о политике говорил очень прилично, как может говорить тактичный немецкий офицер, находящийся во Франции среди иностранцев. За завтраком и обедом он сообщал своим соседкам разные новости, говорил иногда о литературе и о философии. Софья Яковлевна с улыбкой думала, что он по своим вопросам излагает своими словами мнение «Nörddeutsche Allgemeine Zeitung». Полковник получал эту газету и читал ее долго и внимательно. К концу обеда Софья Яковлевна обычно не знала, о чем разговаривать, но он отлично мог и помолчать, особенно когда ел и пил. Впрочем, Шлиффин сам сообщил ей, что по-настоящему его интересуют в жизни только военные вопросы. «Теперь врачи говорят о каких-то микробах. Так вот, один из моих товарищей уверяет, что в моем мозгу будет найден микроб стратегии и тактики», — весело сказал он. Она смеялась и думала, что если бы обед продолжался не два часа, то этот сосед был бы очарователен. После десерта мужчины оставались в столовой, им подавали... Ильские вина, а дамы переходили в гостиную. Это было наиболее скучное время дня. Все-таки герцогини глупее герцогов, думала Софья Яковлевна. Затем до ужина, продолжавшегося всего часа полтора, в замке играли в карты, устраивались какие-то шарады, кто-то играл на рояле. Софья Яковлевна не могла не поддаться общему настроению, как не могла не жить по ударам гонга, не участвовать в прогулках и экскурсиях. Она думала, что понятие праздности так же условно, как понятие богатства. По сравнению с принцем, Юрий Павлович был очень бедным человеком. В Петербурге она жила праздно, но такая степень праздности казалась ей чрезмерной. Сам принц не утомлял своих гостей разговорами. Быть может, догадывался, что они, особенно англичане, считают его человеком низшей расы и полудикарем. Сам он тоже считал их людьми низшей расы и дикарями. Ему нравилось, что они едят и пьют у него так, как едва ли ели и пили у себя дома. Он отлично знал, что его европейский секретарь наживает на хозяйстве в замке большое состояние, и даже, вероятно, очень удивился бы, если бы секретарь оказался честным человеком. Принц благосклонно ухаживал за дамами и делал вид, что влюблен в них, даже в тех случаях, когда это было весьма неправдоподобно. Эту манеру он почему-то раз навсегда усвоил себе в Европе. Как хорошо воспитанные люди, гости смеялись над ним редко, благодушно и в меру, а мне были так же им довольны, как он был доволен ими. Жить у него было в самом деле чрезвычайно приятно. В замке получались Фигаро, Стандарт, Таймс и другие приличные газеты. Они были на нарасхват, так как едой и развлечениями все же нельзя было заполнить сутки, и после завтрака почти все поднимались к себе для отдыха. Софья Яковлевна не ждала ничего такого, что могло бы ее интересовать. Знала, что если случится что-либо очень важное, то об этом ей сообщат другие гости, а на следующий день полковник изложит своими словами то, что об этом будет сказано в «Норддойче Альгемайны Цайтунг». Поэтому она в замке больше не просматривала и заголовков. Время, свободное от обедов, развлечений и болтовни, она проводила в библиотеке. В эту комнату со стенами, обитыми выцветшим зеленым шелком, с тяжелыми дубовыми шкафами, со старыми портретами в потемневших золотых рамах, редко захаживали другие гости. Софье Яковлевне попадались в воспоминания какой-то маркизы, жившей на рубеже двух столетий. Маркиза была милая, неглупая, много видевшая женщина, и в ее рассказах Софья Яковлевна подбирала доводы против революционеров. Интересно, что он на это скажет. Впрочем, она не очень верила в революционность Мамонтова. Все-таки Мосье очень любит себя и свои переживания. Какие же переживания могли бы быть в тюрьме, начиная со второй недели? После воцарения Наполеона муж Маркиза служил верой и правдой ему, после возвращения Бурбонов служил верой и правдой им. Маркиза находила это совершенно естественным. Во всех ее испытаниях ее поддерживала мысль, что ею руководит Божья воля. Она обожала Людовика, потому что он — потомок Людовика Святого, обожала Наполеона, ведь он — великий император, и в день его отречения вспомнила, что она — Дама прежнего двора. Уж очень у нее это грациозно выходит. Он, разумеется, сказал бы, что и для этих маркизов, и для нас дело не в принципах, а в защите наших интересов и привилегий. Если в этом и есть маленькая доля правды, то зачем же он все так обнажает, так огрубляет? Утром 6 февраля в библиотеку вошел шлифин с только что полученной газетой в руке. Лицо у него было встревоженное и расстроенное в первый раз за время их знакомства. Он молча протянул Софье Яковлевне газету. В ней было сообщение о взрыве в Зимнем дворце. Позднее Софья Яковлевна думала, что с ней случился бы нервный припадок, если бы она узнала об этом событии в пору своего швейцарского одиночества. Здесь с ней этого не случилось, потому что в замке принца нервные припадки были невозможны. Она не раз замечала, что даже у самых искренних людей поступки, именуемые импульсивными, не происходят там, где им происходить не годится. Тем не менее, Софья Яковлевна была потрясена. Граф шлиффин говорил что-то в очень энергичном тоне, на этот раз высказывался до получения Норддойче Айгельмани Цайтунг. Он предполагал образование Международного Союза для борьбы с этими бандитами. «Ничего более мерзкого быть не может, я так ему и скажу. Всему есть мера», — говорила себе она, точно с угрозой Мамонтову. Днем за чаем все говорили о Петербургском взрыве. К Софье Яковлевне обращались за разъяснениями в тоне непочтительного сочувствия. Один из гостей неожиданно сказал, что, кажется, все в мире вообще идет к черту. Другие оспаривали это, не надо ничего обобщать, но, по-видимому, и оспаривавшие были встревожены. Взрыв во дворце русских царей. Дней через пять Софья Яковлевна получила письмо от брата. Михаил Яковлевич с глубоким возмущением писал о взрыве. «Слава Богу, что хоть Миша поумнел», — подумала она. Мамонтов давно говорил ей, что ее брат из консервативных либералов понемногу становится либеральным консерватором. У него и тон этакий барский, либерально-консервативный. А кроме того, он в разговорах с вами все-таки чуть-чуть консервативнее, чем, например, в доме своего тестя. «Вот они, результаты рахметовщины, базаровщины, писаревщины», — писал Черняков. Софья Яковлевна не очень понимала, что означают все эти слова. Увидишь, они доиграются до диктатуры, о которой уже здесь говорят. Ты не можешь себе представить, какие слухи ходят сейчас по милому Петербургу. Бог мне судья, но я считаю этих людей опаснейшими злодеями. Кто, как я, видел своими глазами вынос мертвых тел из дворца, Тому пусть уж не заговаривают зубов хорошими словами о народном счастье. И не я один так думаю. Ты знаешь, я в добрых отношениях с Достоевским. С этим человеком можно соглашаться и не соглашаться, но нельзя отрицать, что он, и помимо своего художественного таланта, человек в многих отношениях замечательный. Я встретил его, на нем не было лица. Мне показалось, что сочтены не дни его, а часы. Он сказал только, уверовали в злодейство и поклонились ему, но надо было слышать, как это было сказано. В дальнейшем Михаил Яковлевич писал ближе к обычному тону их переписки, расспрашивал о здоровье советовал подольше не возвращаться в Петербург, теперь вдобавок особенно малозаманчивый, сообщал, что Коля по-прежнему учится и ведет себя отлично, говорил о Петре Алексеевиче, о других знакомых. В их числе заботливо, вскользь говорил и о мамонтове. Он получил заказ на какую-то картину от какого-то принца и едет за границу еще сам, пока не знает, куда именно. Итак, он опять художник. Нет, все-таки он несерьезный человек. После «нет» что-то было старательно зачеркнуто. Софья Яковлевна долго пыталась разобрать зачеркнутые слова. Ей показалось, что ее брат зачеркнул «извини меня» и нарочно добавил какую-то черточку точно «отре», Внизу и маленький кружочек, точно от д наверху. Тщательность этого замазывания неприятно поразила ее. В заключении Михаил Яковлевич сообщал, что был на Смоленском кладбище и что могила Юрия Павловича в полном порядке. Заканчивалось письмо самым сердечным приветом от Лизы. Софья Яковлевна вздохнула. Мамонтов приехал поздно днем, незадолго до обеда. Софья Яковлевна случайно встретилась с ним на лестнице. Он поднимался в сопровождении лакея. Увидев ее, он вспыхнул и, шагая через две ступени, взбежал на площадку. «Что это в нем так изменилось?» — подумала она, здоровая с ним с ласковой улыбкой. «Кажется, у меня сегодня особенно скверный вид». Но он смотрел на нее восторженно. «Так вы не сожалеете, что приехали?» «На это я отвечать не буду». Я тоже очень рада вашему приезду. Сейчас вам надо торопиться, через полчаса обед. Вы, кажется, изменили прическу. Вы надолго? Сколько времени берет пейзаж? Он возьмет ровно столько времени, сколько здесь будете оставаться вы, — ответил Мамонтов. Софья Яковлевна сделала вид, что не расслышала. Когда после гонга он проходил между двумя рядами пудренных лакеев, Злобно на них поглядывая, Софья Яковлевна смотрела на него с легкой тревогой, точно боялась, что он что-либо сделает не так. Нет, одет он прекрасно, но, конечно, смущен и старается это скрыть. Посадили его очень далеко от нее, в самом конце стола. Обед был нескончаемо длинен. Часов десять они остались одни в библиотеке. Он долго хохотал, по ее мнению, даже слишком долго и, что удивительнее всего, ни одной красивой женщины. Бриллиантов на миллионы, а лица — совершенный ужас. Я знаю, вы не любите вульгарных выражений, но... Действительно не люблю. Но морда на морде. Где он таких подобрал? Вы, по-видимому, не верите в породу? Как же не верить? Люди так ее ценят, что даже своим богам и святым обычно для красоты приписывают царское происхождение. Но скажите о себе... Я тоже верю в породу очень плохо, однако я знаю, что люди богатые в пятом или шестом поколении обычно бывают привлекательнее, чем те, которые сами разбогатели. Это объясняется тем, что честно разбогатеть нельзя. Честные богачи возможны только при наследственном богатстве. Я недавно прочел некролог какого-то знаменитого адвоката, который был, разумеется, чище снега альпийских вершин. Он оставил большое состояние. Мне было очень смешно. Подумайте, каким ловкачом должен был быть этот правдолюбец. Но об этом как-нибудь в другой раз. Так вы? Как вам понравился замок? Он великолепен. В какой зале в полночь появляется привидение? А где клавесин Марии Антуанетты? У каждого французского богача есть в шато клавесин, на котором играла Мария Антуанетта. Может быть, когда здесь жили маркизы, все это было и не очень смешно. Но во владении вашего дикаря это просто смешно. Где ваша комната? Я могу заходить к вам? Нет, это неудобно. Я так и думал. Где же мы будем встречаться?» В гостиных или здесь, в библиотеке. Я очень люблю эту комнату. В ней весело трещат дрова, как в книгах Дикинса. Кроме того, в парке, в лесу, есть очаровательные места. Вы любите ходить? Я много гуляю, когда тепло и солнце. А кто этот господин, который сидел с вами за столом? Пошлавато красивый человек. Пошлавато? Вот уж не нахожу. Это немецкий улан, граф шлифин я в жизни не видела более типичного офицера. Просто картину писать. Он в штатском, но мне всегда кажется, что на нем звенят шпоры. Необыкновенно любезен. А вдруг что-то такое промелькнет? Уж я не знаю, гордость или презрение, военное это или кастовое, но в таких случаях хочется поскорее отойти от него подальше. Вы так изучили его характер? Специально изучала. Здесь уже многие охотятся, хотя официально охота еще не открыта. Она засмеялась. Мне кто-то объяснил, во Франции охота открывается в ноябре, в праздник святого Юбера, каким-то средневековым обрядом. Но для нашего милого принца закон не писан. Он велел, чтобы у него святой Юбер был в феврале. Вы тоже будете охотиться? В мыслях не имею. «Да ваш милый принц меня и не звал. Я не такой гость, как вы и другие. Я на жаловании. Получаешь деньги, так работай». «Какой вздор! Вас посадили в конце стола потому, что вы приехали последним», — сказала она, и почувствовала, что этого говорить не следовало. Он немного изменился в лице. Позднее у себя в спальной она думала, что первый их разговор сошел нехорошо. Но у него был такой вид... Точно он приехал овладеть мною. Впрочем, быть может, мне так показалось. И опять он говорил блестяще, просто беда. Все-таки он очень мил. Я рада, что он приехал. Около двух часов ночи она впервые за время своего пребывания в замке приняла снотворное. На следующее утро после завтрака она и секретарь показывали замок ему и еще другому новому гостю. Мамонтов издали с первого взгляда на картину, безошибочно называл имя художника. Это внушало им уважение. Он решил писать замок со стороны леса и выбрал место на опушке у маленькой сторожки, в которой при маркизах жил человек, выслеживавший и подстреливавший браконьеров. Теперь в сторожке не жил никто. Николай Сергеевич поместил в ней мольберт, палитру, кисти. Может пригодиться. Он старался настроиться на циничный лад, но циничные мысли все чаще его утомляли, казались ему неискренними, вымученными, тяжелыми, а если они тяжелы, то и невыгодны. На циника полтора циника, думал Мамонтов.